Именно так, кадет Самохвальский официальным тоном подтвердил Власик: "Вам с кадетом Пушкиным выпала большая честь. Дело будет важное, серьёзное, а потому и летать вам, как лучшим нашим пилотам". "Вы совершенно правы, кадет Власик, стрел я. Кадет Самохвальский больше любого из нас достоин этой чести". Оттащил я кулов в сторонку с рукав и говорю ему на ухо: "Ну хоть ты не позорься. Давай, скажи, что пошутил. Пойдём в бой вместе, мы же сколько об этом мечтали". Я боюсь, отвечает Коля, отличник боевой и теоретической подготовки. Не знал я, что в военно-флоте у нас такое творится, что бебардак в эскадрилье бардак, психи кругом, потери астрономические, как джипсы вбить будем, сдаётся никто не знает. А нам что с того? Наше дело отвечать за себя. Если мы вместе с эскадрильей пойдём в бой и погибнем, значит, судьба была со смертью повстречаться. Но если эскадрилья погибнет без нас, а мы в академию вернёмся доучиваться, да, нам потом всю жизнь ходить как обоссаным. Всё равно через год или через 2, или через 5, нам придётся встретить тех же джипсов или кого похуже. Но только отвечать мы тогда будем уже не за одних себя, а за ведомых, а может и за целую эскадрилью. Плевать. Тогда у нас будет опыт. А вот так глупо пойти в бой с зелёным новичком и каким ещё новичком? У тебя сколько часов налёта по учебной спарке? 200, верно? 215. Тем более, и одиночного налёта на настоящем горыныче часов 40 будет. Да мы, может, по высшему пилотажу ещё кое-кого из этихних волков сделаем. Как же сделаешь ты их? Верня, как же учили ещё на беркутах. Чёрт возьми, беркуты даже из учебных частей давным-давно списаны. Я как раз недавно читал. Спарнём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 Кольт из перепугу совсем плохой стал. Если выиграешь ты, я её сразу вот прямо сейчас и здесь тебя отдам. А ведь точно, он мгновенно просиял. Я так и знал, что его это утешит. Ну что, по рукам, по рукам. Товарищ капитан третьего ранга, скажите, пожалуйста, у вас какие учебные спарки в академии были? Гарыныч, рок 14.2. Ну а это уже второй вопрос, кадеты, спохватился готовцев. Вы разобрались наконец, кому на войну, кому на койку? Я выматерился. Очень-очень очень грубо, но очень и очень тихо. Хорошо, что телепаты в природе не существуют, не выявлены, выражаясь армейским языком. "Решили, товарищ капитан третьего ранга откликнулся Коля. А всё, давай сюда свою красавицу", прошептал он мне, протягивая раскрытую ладонь. Я молча отдал зажигалку и поплёлся к виционным техникам. Насколько я понимал местные традиции, мне нужно было определиться с позывными и, соответственно, с художествами на киле. Кем я буду? Тигром? Петенциозный и избито. Кометой? Уже лучше, но вызывает неприятные ассоциации с подбитым флугером. Черепом? Снова ассоциации не те. Так, кто второй пилот, кадет Ирревнул готовцев? А то сейчас будете жребии тянуть или устрою между вами бой на мечах за право от боевых вылетов отвертеться? На его командный рык обернулись все, кто были в пятом ангаре, и пилоты, и техники смотрели на Колю с презрением. Я, я беру последний флугер. Можно мне котёнка на киле? Коля. Всё-таки Голя. Нет, не даром называю я его своим другом. Кот У нас уже есть. Это я. Готовцев был горд своими позывными и не скрывал этого. Фото хорошо, а я буду котёнком, можно? Ну, чтобы сильнее отличалось, нарисуем сиамского или персидского. Котёнок звучит не по-боевому. Но, принимая во внимание, Комеск крепко задумался над формулировкой, принимая во внимание. Короче, котёнок так котёнок, традиции с сильной преемственностью. Благодарю, товарищ капитан третьего ранга. Идите, знакомьтесь с техниками. А вы готовцев обратился к Васику и Быстрову. Свободны, надеюсь, до конца операции.